При входе она слегка поклонилась Луизе. «Рада познакомиться с вами. Мы обе несчастны», — встретила ее Луиза. «Стало быть, мы с вами, сестры, по несчастью», — с улыбкой промолвила молодая девушка. «Да, да, сестры. Я кое-что знаю из вашей жизни, мне рассказал наш директор. Вас преследует мачеха, а меня тетка. Вы и я помешали им. Садитесь же, сестра, и станем говорить». «О, с восторгом! Мне так скучно здесь! Я много страдала и теперь страдаю», промолвила молодая русская, садясь рядом с Луизою. «А я уйду, чтобы не мешать вашему разговору», произнес старичок-директор и вышел. «Скажите, как вас звать?» – спросил Луиза, обращаясь к своей гостье. «Звать меня Анна Гавриловна по фамилии Перлушина, я из Петербурга. Я жила там с отцом и с мачехой. Расскажите, милая Анна, надеюсь, вы так позволите себя называть. Как вы сюда попали?» «Это длинная и притом печальная история. Я как-нибудь расскажу вам, только не теперь. Сегодня я чувствую себя немного нездоровая, потому опасаюсь, чтобы мои опасения не увеличили моей тоски, печали. В таком случае не говорите, не рассказывайте. Теперь царствует у вас императрица Елизавета», — меняя разговор, промолвила Луиза. «Да, она дочь Петра Великого и много сделала добра для нашего народа. Я читала историю и удивляюсь гению вашего царя Петра. А скажите, кто у вас наследник престола?» «Родной племянник государыни Петр Федорович? Сын герцогини Анны Петровны? Да, да, как вы все это знаете, Луиза? Из наших газет, которые интересуются вашими делами. Но оставим, Анна, этот политический разговор. Хотите, я расскажу вам печальную судьбу моей молодой жизни? Моя родина, Польша, матери своей я совершенно не помню и не знаю, кто она, отца тоже. Мне только сказали, что мою мать звали так же, как и меня Луизой». «Росла я в предместье Кракова у добрых поселян. Я хорошо помню милую и добрую Марту, мою кормилицу. Она меня любила, ласкала, заботилась обо мне как родная мать. Помню, как-то летом, вечером, мне было тогда семь лет, к нашему дому подъехала карета. Из нее вышел какой-то пожилой человек в шляпе и плаще». Его встретили с низкими поклонами. Я догадалась, что это был важный барин. Он о чем-то долго говорил с моей кормилицей Мартой, запершись в комнате. Потом дверь отворилась, вышли незнакомец кормилица. Она была вся в слезах. «Простись, кормилица милое дитя, я увезу тебя», – ласково сказал мне важный барин. Я заплакала и ответила нежеланием ехать с ним. «Тебе у меня будет очень очень хорошо, милая Луиза. Простись же с Мартой и поедем». «Не хочу! Не хочу! Я не расстанусь с кормилицей!» — заплакала я. марта уговорите ребенка!» Моя кормилица, сама заливаясь слезами, взяла меня на руки, покрывая мое лицо поцелуями, понесла меня в карету и посадила туда, несмотря на мое сопротивление. Со мной сел важный барин, и карета понеслась... Помню, я сильно плакала. Мы ехали долго. Я уснула в карете, а когда проснулась, то увидела себя в большой, очень высокой комнате с роскошной обстановкой. Я лежала на кровати черного дерева под дорогим шелковым пологом. Подняв полог, я стала с удивлением осматриваться кругом. Около моей кроватки стоял стол с дорогими игрушками, но они мало занимали меня. Я позвала свою кормилицу, и на мой зов явился барин, который увез меня... Я скучала по кормилице и заплакала. Он стал утешать меня и говорил ласково и нежно. «О, я никогда не забуду этих слов. Милая Луиза, — сказал он, — с сегодняшнего дня ты моя воспитанница, даже более. Ты моя дочь, милая и дорогая. Прошу тебя, смотри на меня, как на своего родного отца. Я вдов, у меня нет детей, и ты заменишь мне их. Ты вырастешь и станешь обладательницей всего моего богатства, а также им его имени». Он посадил меня к себе на колени, целовал лицо и руки, называл милой дочкой, прижимая груди. Мой названный отец был важный польский магнат, граф, обладавший несметным богатством. Звали его Владислав. Но его фамилии я вам не скажу, потому что и сама не знаю ее. Сколько я ни старалась узнать, мне никто не сказал. И это для меня осталось непроницаемой тайной. Но я и не старалась проникнуть в эту тайну. Для меня было совершенно безразлично, какую бы фамилию не носил мой названный отец». Я его скоро полюбила, как родного отца. Он был очень предупредителен ко мне и ласков, дарил мне богатые подарки, для услуг мне был предоставлен целый штат служанок. Я росла в неге, в холле и в роскоши, все мои желания исполнялись беспрекословно. В замке было множество слуг, и все они смотрели на меня, как на дочь графа и свою госпожу». «Я стала подрастать. Настало время учиться, и ко мне пригласили гувернанток и учителей. 12 лет я уже хорошо говорила по-немецки, по-французски, по-английски, а также по-польски. Хорошо рисовала, играла на клавикорде. Но любимым моим музыкальным инструментом была арфа. На ней я выучилась играть до виртуозности. Я попрошу нашего директора, чтобы он купил мне арфу, и стану, милая Анна, услаждать ваш слух игрою на ней».